Эпизод 13. Норвегия, Хемседал, октябрь 1998 года. Жук-жук-жук у носи готовенького, с натугой прохрипел Вик. Пропеть он не мог, потому что это был уже пятый противник подряд, которого он перерубил на мечах. Шестому осталось только подойти и ткнуть Виктора пальцем. потому что сил стоять у Вика не осталось совсем. К шестым подошёл староста Фоссен. Пойдём, поговорим, сказал он негромко. Дела есть. Пойдём, почти беззвучно ответил Ларсон и пошёл вперёд. Пошёл, как ни странно. На изгибающихся кривых ногах, почти не слушающихся его. Сзади мелко семенил вечный оруженосец, крыса Нординг. Дрожась меча Я за Аудольф не оборачиваясь. Виктр удом росжал пальцы, и клинок шлёпнулся на траву. Кросивнош немедленно подобрал его, воткнул в ножны и потащил за собой. Торек, иди за мной и не обращай ни на что внимания. Пей, бросил Виктр. Эрвин немедленно подскочил к нему и протянул фляжку с прохладной водой. Первый глоток облил Виктора с головы до ног и заставил его мучительно закашляться. Второй глоток как-то уместился в горле, и часть его попала в желудок. Третий глоток заставил пищевод Виктора расшириться и доставил ему неземное наслаждение. От четвертого глотка прыгнул Вик до потолка. А потом он разъявил глаза и увидел крайне злого Фоссена. Обычно, когда Виктор видел Рудольфа в настолько раздраженном состоянии, Это означало, что фоссен будет лупить его тяжёлым мечом, пока не вобьёт на 2 м в землю. Конкретный фоссен был норвежским Микитом Еселениновичем. Только в очках перерубить его на мечах было совершенно нереально, хотя в кулачной драке инвалид Виктор Ларсон укладывал Рудольфа в двух боях из трёх. Но это же кулачки, это детская забава, это не считается. Раздался мерзкий тугой звук, и из живота Рудольфа вылезла металлическая стрела толщиной в полпальца, с наконечником растопыренным на манер широкого треугольника. Из-под стрелы потоком потекла густая кровь, почти чёрная. И из углу рта Фосса напотекла кровь, и из носа его потекла кровь. Кровь потекла из ушей и глаз. Давай синдром. Немедленно щёок на в башке Шуравита Бибе Ларсена. Железную стрелу не сломать, не вытащить. Пробиты печень, воротная вена, правая почка на уровне главной артерии и восходящая толстая кишка. Стрела, похоже, ещё и отравлена. Он умрёт через 5 минут. И никто его не спасёт, даже Господь Бог. Даже если через 10 секунд его начать оперировать и переливать всю кровь Он умрёт через полчаса со стопроцентной гарантией. Господи, Руди, кому ты принёс себя в жертву? Неужели такому никчёмному дерьму, как я? Господи, верни Руди обратно. Б Быстрее. Булькнул Фоссен, и на губах его раздулись десятки ярко-алых пузырей. Блядь, наболзаешь, Торвик. Возьми блакнот. Очень важно. Из руки Руди выпала небольшая записная книжка, затянутая в изящную черную кожу. Фоссен плашмя шлепнулся на землю. Стрела при этом ушла обратно в живот и вылезла из спины, окровавленным стержнем, заканчивающимся оперением из титановых пластинок. Работал явно не Чингач Гук Большой Змей, а профессиональный киллер. Виктор, поднаторевший за последний год в стрельбе, не видел таких стрел никогда. Вик был уверен, что убийца рассматривает его сейчас со скал, окружающих фьорд, и следующая его жертва не как не он, не Виктор. Какой смысл его убивать? Эрви, ложись, зарал Ларсен. Катись влево, быстро! Эрвин успел. Он перекатился под защиту бревеньчито в амбара, покрытого дёрновой крышей. Стрела беззвучно воткнулась в траву в 5 см от него и ушла в землю на треть дрифка. Настолько силён был выстрел. Виктор стоял столбом. Отличная ростовая мишень, и никто не спешил его убить. Вполне логично, кому нужен мёртвый обладатель предмета, передающегося только дарением. Новик успел заметить, где качнулись кусты, не так далеко, в метрах в 300. Их была бы в его руках местная снайперская винтовка НМ-149 или куда лучше привычная СВД. Он выстроил весёлую жизнь этому убийце. Он достал бы его даже из автомата. Но никакого огнестрельного оружия у Лерсона не было и не могло быть. У стрелка был не норвежский лук, слабый и примитивный. Викинги никогда не полагались на стрельбу. Они предпочитали рубило тяжёлыми мечами и топорами. Лук у убийцы был даже не стандартный спортивный. Такая тяжёлая стрела, пролетела бы, будучи пущенной из спортивного лука, не более 100 м, а дальше уткнулась бы носом в землю. Ну и не арбалет. Стрела слишком длинная и с оперением, ничего общего с арбалетным болтом. Лук на заказ, усиленный, скручённый и тетивой толщиной в палец, с упорами для устойчивости и оптическим прицелом. Вик видел такие модели в интернете. и стоимость их зашкаливала. Киллерский лук, в общем. Впрочем, не так давно Виктор встретил человека, который швырялся миллионами евро как туалетной бумагой. Вот так. И всё равно странно. Виктор много раз читал, что наёмные убийцы используют современные арбалеты, портативные с оптикой, работающие не слишком далеко, но бесшумно и с гарантированным результатом, что сердце, что голову пробивают насквозь. Почему убийца выбрал столь экзотическое оружие, как лук, пусть даже сверхнавороченный с металлической стрелой? В этом был оттенок какого-то ритуала, пока непонятный Вику. "Стелок ушёл", прошептал он Эрвину. "Нет смысла гнаться за ним. Думаю, он хорошо замел следы. Вызывай полицию". Виктор наклонился и дотронулся до шеи Фоссенна. Пульса само собой не было. Ларсон взял кожаный блокнот и запихнул в карман джинсов как можно глубже. Потом сунул руку под футболку Руди, попытался нащупать предмет, висящий на его груди. Но предмета не было. Вико мучительно хотелось заредать, но слёзы исчезли так, как и появившись. Виктор высох до последней капли, словно из него выпарили всю воду и уподобили мумии. Он опустился на колени, поднял мёртвую руку Руди и прижал её к своей щеке. В таком состоянии и застала его полиция, примчавшаяся через 20 минут. За это время вокруг собрались все жители деревни. Они смотрели на мертвого староста в луже крови и торвика, застывшего рядом с ним, подобно коленопреклоненной статуе. Многие плакали, но никто не подошел ближе, чем на 20 шагов. Вик очнулся, когда до плеча его дотронулся полисмен, широкий усатый блондин в фуражке, надвинутый на самые глаза. «Олаф Юхенссон, офицер департамента полиции Фюльки Бускерут», — представился коп. показал своё открытое удостоверение, что здесь произошло. Виктор попытался ответить, но у него не получилось. Язык, высох как молюск, выброшенный на берег, и прилип к нёбу. "Воды!" крикнул офицер, и Эрвин немедленно прихрамал на ходу, открывая бутыль с минеравкой. Вик жадно припал к ней, чувствуя, как с каждым глотком возвращается способность говорить. "Его убили", наконец смог сказать он. показав пальцем на Рудольфа. "Эй, Торвик", негромко произнёс Олов, присаживаясь рядом на курточки. "Ачнись, парень. Выйди из шока. Я знаю тебя. Я отлично знал старосту Фоссона. Я вообще местный. Эрви вызывал меня не просто так. Никто не видел того, что случилось, кроме тебя и Крисёноша. Мне даже в голову не приходит мысль обвинить тебя в чём-то. А ты, офицер, ты выевал Наверняка ты увидел то, что не заметил никто. Расскажи мне это. Нам нужно поймать убийцу. Вот, видите, кусты между двумя берёзами. Виктор показал пальцем. Стрелок лежал там. Обшарьте там всё. Может быть, найдёте какие-нибудь улики. А что он мог сказать? Что вроде убили в спину крутой стрелой из навороченного лука. Полиция поймёт это и сама за 5 минут. Назвать причину убийства То что Фоссен был предметником и учителем Виктора, второе известно каждому, а первое должно быть тайной для всех. Назвать прямых заказчиков убийства Торда Харбергера и Латара Эйзентрегера тому не было ни малейших улик. Да и сам Виктор не был в этом уверен. Слишком много было желающих добраться до шёлкапряда и не хотящих, чтобы Виктор Ларсон стал бойцом высокого класса. таким воином, каким был бородатый очкарик Рудольф Фоссен. Потом были долгие расспросы с занесением в протокол. Слава богу, не в полицейском участке, а прямо в деревне викингов. Место убийства обнесли жёлтой лентой, понаехала куча людей, они щёлкали вспышками, набирали в пробирки кровь, землю, траву, потом вроде увезли. Уже в сумерках Вик очухался и обнаружил себя за рулем пассата. Эрвин сидел рядом, а не валялся на заднем сидении, как обычно. Он внимательно смотрел на Виктора, а Виктор таращился на дорогу и не видел ничего. Вик бросил взгляд на спидометр. Сорок километров в час. Ничего себе. Это сколько же они едут с черепашей скоростью? Час, два, три? «Эрви?» – спросил Виктор. «Я ничего такого не натворил?» Ничего, успокойся. Ты просто плетешься, как загнанная лошадь. Я бы сам сел за руль, но ты знаешь. Знаю. У Эрвина не было водительских прав. Он не мог получить их по норвежским законам, потому что страдал эпилепсией. Припадков не случалось у него уже несколько лет, но теоретически он в любой момент мог рухнуть на землю и начать корчиться без сознания, пуская слюни изо рта. На широких шведских или финских автобанах Это могло бы закончиться столкновением нескольких машин, без человеческих жертв и с минимальными повреждениями авто. На узких двухполосных норвежских дорогах, в огрезинах уступами вокруг бесконечных гор, без обочин, в таком случае есть два вида развития событий. Первый совсем дури вехать в скалу и тут же получить удар в бок от выехавшей из за поворота машины. Второй вдолбиться в отбойник ограждения и остановиться, перегородив дорогу. А если хватит скорости и массы, согнуть ограждение, скатиться вниз по склону, перевернуться по пути раз 20 и благополучно утонуть в фьорде. Норвегия крайне сложная для автомобильных поездок страна. Это скалистая земля во всех направлениях прорезанная фьордами, реками и озёрами. Когда Виктор в первый раз сел за руль в Норвегии, ему предстояло проехать 82 километра до пункта назначения. Он высунул голову в окно и спросил у заправщика. «Эй, парень, за сколько я доеду до Утты? Часа за два с половиной, если повезет», — ответил парень. Виктор не поверил. Он гнал как мог, борясь не столько с собой, сколько с дурацким нелепым утверждением заправщика. Временами Вик разгонялся до бешеной скорости в 60 км в час, нарушая правила и рискуя сорваться с узкой ленты дороги. Ему не повезло. До Утты он добрался почти через 4 часа. Час с лишним из этого времени он простоял на месте, ожидая парома через озеро Мьоса. Нечто подобное Виктор видел только в Афганистане. Но в Афгане было проще. Там не было дорог, только направления. Не было встречных машин, только встречные шаги. Не было знаков дорожного движения. И главное, не было столько воды. Воды в Афгане вообще было крайне мало. И БТР, и БМП, на которых главным образом передвигался Виктор, в то время еще Ларсенис, ездили по дну ущелья. то из под ну возможных заливов, сухих в Афганистане, но залитых водой под завязку в Норвегии. А по почему его убили из Лука, спросил Эрвин. Да откуда ж я знаю? Это masked, знаешь только -то ты. Почему -то ты это ты так решил? Тебя -то тогда вызвали к Торду. Что-то там было. Мм. Там был нотари Зинтрегер. Сухо сообщил Виктор. Он хотел купить у меня маленькую серебряную фигурку. Ты знаешь какую? Я послал его к чертям. На этом всё закончилось. Н ничего не закончилось. Ирвин взмахнул руками. Всё -то только на на началось. И тот то, что Р Руди убили из луга, говорит об этом. Говорит о чём? Руди был ви викингом. То тот, кто за, за заказал убийство, соблюдает традиции викингов. По этим тр традициям руди можно было убить мечом, голыми руками или из лука, мечом или кулаками. Не получилось бы по всякому. Вот его и за застрелили из лука. Столы быть заказчик Харберг? Нет, не он. А кто? Л -л Латар Хаарбергу плевать на законы викингов, а Латару нет. Почему? Как нелогично получается. Всё логично. Хаарберг грёбаный капиталист, ему плевать на всё, лишь бы были деньги. А Латар современный эссесовец. Они все помешаны на ритуалах, эзот эзот Эзотерики мрачно завершил век. Да. И что это за современные эссесовцы? поинтересовался Виктор. По-моему, эссс не существует уже много десятилетий. И тут Эрви выдал на удивление длинную речь, на которую оказался способен. С учётом заикания, дёрганий щекой и разбегания мыслями во все стороны. Виктор терпеливо выслушал, запомнив основное. Это уложилось в несколько ясных пунктов. Эрвин рассказал о том, что Рихард Ланге, тогда он называл себя именно так, появился в среде новых викингов более 10 лет назад. Он нисколько не выглядел неофашистом, активно напирал на старые норвежские традиции, на реконструкцию драккаров и расшифровку рунных камней, и завербовал в отряды последнего убежища, так называлась его партия, полтора десятка парней. только блондинов высокого и крепкого сложения. Платил большие деньги, прям на месте, наличкой. Он не брал в свою партию ни женщин, ни мужчин с темными волосами. А потом пропал. И с агитированным им парнем пропали вместе с ним навсегда. Никто не вернулся. А несколько позже в интернете, в розыске Интерпола, появилась физиономия этого Ланги. Лотар Эйзентрегер. Так звали его на самом деле. Он оказался активным деятелем неофашистского движения из Западной Германии. И как же вы узнали о нем из сети? Хладнокровно поинтересовался Виктор. По словам Фоссена, Лотар контролирует весь интернет. Н не весь. Это же Ин Интерпол, понимаешь? Эрви постучал себя согнутым пальцем по лбу. Взломать их сайт, это все равно, что сломать сайт Паркетов. пентагона. Ш Шухер будет огромный, а через 2 дня его восстановят. Потом Эрви поведал о том, что Латар активно продолжает деятельность аннэрбе. Вик в первый раз услышал такое слово. Оказывается, Аннэнербе, наследие предков, было обществом, занимавшимся при Гитлере оккультными мистическими идеями и всякими фетишами, в том числе и предметами из серебристого металла. В 1937 году Аннэнербе было интегрировано в состав СС и превращено в отдел по управлению концлагерями, отделяющими истинных арийцев от унтерменшей, не дочеловеков. А в 1941 году было включено в личный штаб Рейхсфюрера СС Курировал этот отдел сам Генрих Гиммлер Кроме концлагерей, разработчики теории по разделению людей на истинных человеков То есть этнически чистых представителей нордической расы И людей-зверей, всех прочих Аннерби организовала не менее семи экспедиций в Скандинавию, Тибет, Карелию, Ближний Восток и другие места. Официально в поисках арийских корней, а не официально, для обретения металлических фигурок. К тому же, наследие предков вовсю занималось исследованиями в области генетики, археологии, антропологии, медицины и даже ботаники и спелеологии. «Многие дьявольские эксперименты о ненербе осуществлялись в концентрационных лагерях, и руководителями в этом были известные изуверствами доктора, такие как Август Хирт, Зигмунд Рашер и наиболее известный в мире Клаус Барби, он же Барбье». «Стоп!» — Виктор поднял руку, прекратив речь Эрвина. За неимением обочин он съехал с основной дороги на второстепенную и спустился в деревеньку ниже к фьорду. Там он остановился около магазина, уже погасившего огни по причине наступившей ночи. «Подожди, Эрви». «Что?» «Ничего, посиди спокойно. А если хочешь, прогуляйся, отлей где-нибудь в кустах». Горбун покинул машину и, хромая, отправился на разведку окрестностей. Виктор достал записную книжку Фоссена, и жадно впился в неё глазами, включив лампочку на потолке. Он почерпнул немало информации из косноязычных речей Норденга, но понял, что Эрвин сказал ему лишь то, что и так знали многие. Настоящее сокровище должны были находиться в книжке, обтянутой чёрной оленьей кожей. Если не так, то Виктору оставалось только утопиться в заливе. Торвик было написано на первой странице. Я люблю тебя как сына. Мой сын умер 5 лет назад, и он был наркоманом. Надеюсь, ты никогда не переступишь той запретной черты. Он был так похож на тебя. Торвик, храни тебя небо и Тор. Торвик было начертано на странице второй подчёрком широким и старомодным чернильной ручкой. Я начинаю обучение тебя, и никто не знает, к чему это приведёт. Я знаю про тебя только то, что ты настоящий викинг, но пребываешь во младенчестве. Сегодня я отлуплю тебя так, что ты перестанешь отличать небо от земли. Мне больно делать это, но так нужно, иначе ты не выживешь. На третьей странице были тщательно выписаны строки из старой Эдды. Туго натянута Ткани основа и смерть предвещает. Хлынула кровь. А вот появился тканеуток. Он будет наполнен красивой пряжей убийцы Рандвера. Ткани основа кишки человечьи. Вместо грузил на станке черепа, а перекладины копья в крови. Бёдра железные, стрелы челнок. Будем мечами ткань подбивать. Потом более двух десятков страниц было посвящено тренировкам Руди и Виктора. Вик пролистывал их быстро, читая по диагонали, однако все бои за год промелькнули перед ним, как будто приключились только вчера. Настолько обстоятельно и точно они были описаны. Вика с трудом сдерживал слезы, вспоминая Фоссена. Он не мог поверить, что учитель его умер несколько часов назад. Рудольф словно стоял рядом с ним и шептал в ухо, щекоча седой растопыренной бородой. На двадцать пятой странице фиолетовая чернильная ручка вдруг сменилась на красную, шариковую. «Июль 1998» -го. было написано там. «Торвик, ты сказал мне, что появился лотар, а Эйзентрегер и смерть – два обличия одного черепа. черепа с острыми окровавленными зубами. Это не лють, страшная тварь. Я очень хочу убрать тебя сейчас из Норвегии как можно дальше, куда-нибудь в Австралию и себя вместе с тобой. Я ведь тоже хочу жить. Но от смерти ты просто так не убежишь. Единственная надежда, что это чудовище сделает неверный ход и убьёт меня прежде, чем тебя. Когда я успею написать то, что нужно, дальнейшие инструкции для тебя. Тор позаботится о нас в жизни и в смерти. Голубьнись нам могучий владыка Тор, метни молот во врагов наших. На последних страницах было написано самое важное. Едва Виктор успел прочесть их, скрипя зубами от боли и гнева, как в стекло забарабанили. Авик отщёкнул блокиратор двери и на соседнее сиденье влез как на гору хромоногий Нординг. Судя по прошедшему времени, он успел не только исследовать деревеньку, но и выпить, и закусить, и повысить интенсивным поливом уровень фьорда тускло блестевшего внизу на миллиметров на 10. Харенова спросил горбун лаконично. Очень, не менее кратко ответил Виктор. Эрви, не обижайся. Не обижусь. Это да, даже не надейся. Тогда так, к Харбергу мне возвращаться нельзя. Я не довезу тебя до его дома километров на 10. А дальше тебе придётся сесть за руль и допилить домой самостоятельно. Сумеешь? Спрашиваешь. Д Допилю. М Машин кидаешь. Дарю тебе генеральную доверенность в бордачке, давно уже заготовлена. «Правда, вряд ли ты сможешь ею воспользоваться, пока тебе не дадут права». С «Спасибо, сукин ты сын. А меня-то там не убьют?» «Тебя нет. Извини, Эрви, но ты нуль без палочки, если не будешь знать того, что я только что прочитал. Тебя лучше этого не знать никогда. Кроме того, ты нужен Харбергу. Меня можно заменить, а тебя нет. И м -м меня ты, ты кидаешь, как тачку». Я найду тебя, когда почувствую, что время для этого пришло. Поверь. Ладно, дорогой брат. Эрви хлопнул Вига по плечу. По, поехали. В блокноте Фоссна на последних страницах было всё: адреса, явки и пароли. Также там был прогноз событий, которые произошли с ужасающей точностью, вплоть до убийства металлической стрелой. Фоссн заставил перевести Виктору все деньги в кипрский банк. Ещё 2 недели назад Я выяснил, какими банкоматами в Осло и окрестностях можно пользоваться, а какими нет, чтобы не остаться без налички. В аленькой книжке был расписан алгоритм дальнейшего проживания Вига в Норвегии. Похоже, Рудольф ошибся всего на неделю. Он полагал, что его попытаются убить позже. Именно в день убийства собирался отдать Виктору книжку, И слинять в неизвестном направлении Живым Единственное, что терзало Виктора Не заставил ли его перевод средств из норвежского банка в кипрский Подстегнуть убийц Вполне вероятно, что так оно и было Также Руди написал о том Что Вик никогда не узнает о том Каков был предмет, принадлежащий Фоссену И какова его судьба Что он передал артефакт в надёжные руки и Ларсону, не стоит беспокоиться об этой фигурке. Рудольф писал о том, что обладание двумя предметами одновременно плохо отзывается на здоровье владельца, а уж 3-4 предмета сразу и вовсе могут довести до смерти. О том, что есть некие странники, хранители и охотники Их организм устроил так, что они могут носить предметы с вязками и терпеть от этого особого ущерба. И о том, принадлежишь ли ты к этим группам особых людей, можно узнать только методом проб и ошибок. В смысле смерти. И, наконец, о том, что возвращаться к Харбергу нельзя ни в коем случае. Но все это было не столь важным. Самое главное, что узнал Виктор, что потрясло его и заставило задрожать, хотя Вик совсем не был расположен к нервическому тресению, содержалось на последней странице. Торвик писал Фоссен теми же кроваво-красными чернилами. Я только что узнал из достоверного источника одну главнейшую вещь. Правило, что предметы нельзя украсть или отнять или забрать убив их владельца, блеф, ложь и обман. Вот о чём говорил тебе Фламан. Не знаю, кем эта легенда придумана. Но фигурки прекрасно работают, переходя из рук в руки любыми способами, любыми. Уверен, что Лотар это знает. Не представляю вообще, чего может не знать эта столетняя тварь. Почему он не забрал у тебя предмет сразу? Непонятно. Здесь какая-то тёмная игра, как кот с мышью. Возможно, тебя целенаправленно гонят в какую-то ловушку. И цель в таком случае. И предмет. Но ты сам. В любом случае, не возвращайся к Торду. Тебя схватят там тепленьким и пикнуть не успеешь. Обратись к М. Его телефон есть в книжке. Некто под обозначением М и в самом деле был в блокноте. Особняк Карберга стоял на горе. За 10 километров от него Виктор открыл дверцу и вышел под моросящий дождь. Путь к ослу лежал вниз, но это мало уменьшало проблему, потому что до центра осла, где проживал некий Эм, было не меньше 20 километров. Время подходило к 2 часам ночи. Поймать в это время машину, согласную притормозить и подвести, в окрестностях Хосло было реально не больше, чем поймать и притормозить космолёт, подлетающий к Уралу. Я подвезу тебя, брат, сказал Эрви. Ну, хотя бы 10 км. Езжай, чучельник, ответил Вик. Это мои проблемы. Езжай и помни, что я люблю тебя. Я найду тебя. Я справлюсь. А с тобой ничего не случится. Это написано вот в этой вот Библии. Он поднял вверх книжку из чёрной оленьей кожи. Как при дождя стекали по ней, не оставляя следа. Кожа была смазана жирным кремом. Шилкоприд лежал у Виктора за щекой, как когда-то его научил Фосс. Хотя теперь всё переменилось. Теперь кто угодно мог забрать предмет у Ларсена и стать его полноценным хозяином. Просто тюкнуть бутылкой по затылку, вырубить, выковырнуть скрюченными пальцами предмет из-за щеки и начать оживлять мертвых. Ларсон мог не верить Фоссену, но верил. Не было у него повода не доверять строкам, написанным пером, погруженным в чернила сердца. Машина Ирвина скрылась за поворотом. Лерсен плотней завернулся в плащ дождевик, надвинул капюшон на лоб и зашагал по направлению косла. к остолу. Счастью вниз, всё время вниз, потому что элитный посёлок, в котором находился особняк Торда, стоял на высокой точке, километра на 2 выше и севернее столицы Норвегии. Машины периодически проносились мимо Торвика. Он оборачивался к ним, ночным ездокам, поворачивался лицом и поднимал большой палец. Душ разошёлся не на шутку. Авто проносились мимо Вика, не снижая скорости и обдавая его фонтаном брызг высотой в полтора метра. Чудо, что они ещё не наехали на него, потому что обочины не было. Ивик каждый раз до упора вжимался в ледяную и грязную железячину отбойника. Он промок и пропитался грязью до костей. Но у него ни не разу возникало идея спуститься немного вниз и разложить костёр из сушняка. Это было невозможно категорически. Тогда Торвик поймал бы машину точно. Машину полицейскую. Потому что костры в этой местности и в это время, даже во время дождя, значили штраф как минимум в три тысячи крон. Эвик не курил. У него не было даже зажигалки. Он мог разжечь костер трением палочек. Это заняло бы пару суток. Стерло бы его ладони до мяса и прекрасно скрасило бы досуг. Без малейшего результата. Он прошел восемь километров... Когда очевидная машина вдруг остановилась. К этому времени Виктор не чувствовал ни усталости, ни боли в мышцах. Он был достаточно тренирован, чтобы дойти до самого осла, несмотря на протест. Он боялся только одного, что автомобиль будет погоней от Харберга. Боялся также, что будут пытать Кресёнка. Но Эрви ничего не знал. А если бы узнал, то Вик не отпустил бы его и тащил на себе, чего бы это ни стоило. Если бы остановился какой-нибудь минивэн, Рига не полез бы туда. Затащат и придушат. Но микроскопическая машинка Volkswagen Жук, свеженький, салатового цвета, залепленный грязью от колёс до крыши, успокоил его. Под дождем Вига стащил свой плащ, пропитавшийся жидкой грязью насквозь, скатал его в ком и кинул через дорожную загородь. «Вы осла?» – спросил он у Мулатки, сидевший за рулем. «Да. Огромное вам спасибо, что остановились. Не бойтесь меня, пожалуйста. Только отвезите меня поближе к городу. Куда не важно. Я заплачу». «Пятьсот крон», – заявила Мулатка. Это немалая сумма. Я дам вам столько, но вы отвезёте меня не оттуда, куда мне нужно. А вы не будете меня душить? Поинтересовалась девушка. У меня в кармане пушка подличных размеров и всяких нахалов. Я выколачиваю через дверь с двух выстрелов. Виктор вынул пистолет и скоромана девушки быстрее, чем за секунду. Э, полное дерьмо, констатировал он, покачав пушку на пальце. С виду вроде похоже на Глок, зачем-то скрещенный скольтом. Уродливый мутант, филиппинская подделка. Вы не стреляли из нее ни разу, и это ваше счастье. Если бы вы попробовали выстрелить, ствол бы разорвался. Он выплавлен из хрупкой дюрали. Не отличить такую бижутерию от настоящего ствола может только полный профан в оружии. Я идиотка? спросила девушка. Ну, скорее, не специалист по стреляющим штучкам, деликатно уточнил Виктор. Не обижайтесь, ради бога. И что же с ней делать? Ну, оставьте себе. Ларссон сунул пистолет молатки обратно в карман. Так не вздумайте стрелять. В результате первым и единственным трупом будете вы. Завтра Сотрите с него отпечатки пальцев. Вы видели в кино, как это делается. И намекаю чистой тряпочкой. А потом киньте его куда-нибудь в озеро или во фьорд. Только не в фонтан в парке Вигелана, я вас умоляю. Оттуда его выводит какой-нибудь негритенок или оробенок. Шпальнет на пробу в небо. И от лица его останется половина. Девушка переключила рычаг. Вырули его на дорогу. и довольно резво понеслась по ней. «Вы расист?» — спросила она. «Нисколечко. Почему вы так решили?» «Потому что я употребил запретное слово негретенок. Мне нужно было сказать подросток афро-норвежец. По-моему, такие слова, как афро-норвежец или афроамериканец и есть проявление откровенного расизма. Скорее я забочусь о детях. Люди... как объясняет нам телеканал Би-Би-Эс, произошли из Африки. Потом они разделились и пошли двумя разными путями. Половина пошла на юго-восток, и из них получились филиппинцы и австралоиды. Вторая половина развернулась на северо-запад, и вышли из них белокожие и голубоглазые кельты, германцы и славяне. При этом арийцы зацепились где-то по пути, И произошли от них 10 сотен греческих национальностей, и всего лишь два десятка наций римских, все как один золотакудры и светлоглазы. Ой, позвольте этому не поверить. Все греки черны как ночь, и потом киримляне в этом не слишком отстают. Ага, мне это не кажется странным. Я не понимаю, о чём вы говорите. Если всё обстоит так, как говорят нам учёные, то все норвежцы, какими бы блондинами они ни были, являются афронорвежцами, независимо от цвета кожи, потому что предки их пришли из Африки. Э, начинаю понимать. Цвет кожи не имеет значения, отчеканял Уларсен. Нам пудрят мозги. Кровь людей едина. Если, к примеру, вы, госпожа, захотите зачать от меня ребёночка, то ребёночек этот получится красивым и полноценным, и по биологическим законам это означает, что мы с вами принадлежим к одному виду, хотя и выглядим несколько различно. Такой ещё и сексуальный маньяк? Ну, пока нет. Внимательно смотрите на дорогу, сударыня. Дождь жуткий. Моладка вздохнула, с некоторым сожалением, как показалось Виктору. Меня зовут Катрин, сказала она минут через 10, не повернув головы к Виктору, но внимательно наблюдая за ним через лобовое стекло. 500 крон, сказал Виктор. Что? Девушка вытаращилась на Ларсена огромными и очень красивыми глазищами. Смотрите на дорогу. Рявкал Ларсен. Мы уже почти приехали, и я не хочу разбиться в вашей коробочке по недоразумению, назвавшейся автомобилем. Мы доедем, и я заплачу вам за это 500 крон, столько, сколько вы потребовали, и всё. Мы не будем страстно целоваться под дождём. Я не сорву с вас трусики и не войду в вас брутально и непобедимо. Ничего такого не будет. Я просто пассажир, а вы просто водитель. Я заплачу вам, и надеюсь, вы не увидите меня больше никогда. Катрин плавно нажала на тормоза и выехала на обочину, которая, слава богу, как-то нарисовалась в приближении к городу. Как тебя зовут? хрипло спросила она. Павлов или Уве? Какая разница? Ты живёшь в Усла? Надеюсь, что нет. Время покажет. И куда ты едешь? Да без разницы. Ты высадишь меня, и я пойду туда, куда мне нужно. А почему у тебя разноцветные глаза? Высади меня прямо сейчас. Виктор полез за бумажником, достал 500 крон и протянул их девушке. Виктор, не нервничай. Катрин слегка улыбнулась. Я не от Харберга. Эрив позвонил нашим прежде, чем добраться до дома. И меня выслали, чтобы я перехватил у тебя. Видишь ли, машины ночью в Норвегии просто так не останавливаются. Здесь не Турция и не Оклахома. Высади меня, повторил Виктор. Деньги оставь себе, они тебе ещё пригодятся. Катрин повернула руль, нажала на газ и довольно резко выехала на дорогу. Я отвезу тебя куда надо. А насчёт трусиков? Ну нет. Не будем об этом. У меня уродина, не говорит тоска. А ты красавчик. Зачем мне считать это избыточным? Ты... ты очень красивая, пробормотал Вик, хотя собрался сказать что-то совсем другое. Пусть обстоятельства другими. Ты ты вообще знаешь, что сегодня произошло? Убили Руди Фоссена. И завтра, вернее, уже сегодня начнётся нехилая война. И Зинтрегер не просто убийца, он орудие массового уничтожения. Он оставляет за собой выжженную землю. И тебя он не убил. Вовсе не из-за приступа гуманизма. Ему нужен не только шелкопряд. Ему нужен ты. И в этом твоё счастье. И твоя бита. Надо, они хотят убивать тебя. Ты нужен им живым. Они ехали ещё минут 15, никто не произносил ни слова. Не играла музыка, только громко ворчали шины, вышвыривая в стороны фонтаны грязной воды. "Эх, не верю тебе", наконец промолвил Дарс. У тебя нет ни малейших доказательств, что ты работаешь на наших, а не на лотара. И какие доказательства тебе нужны? А никакие. Высади меня. Иначе я вынесу дверцу этой игрушечной коробушки парой ударов. И при этом перекособочится вся машина. И тебе придется покупать другой велосипед». Петрин зло топкнул по педали тормоза и вырулил к бордюру, едва не воткнувшись в столб. Они уже приехали в Осло и были недалеко от центрального вокзала. "Выметайся", сказала Анна. "Иди туда, куда тебе надо". Виктор открыл дверь и нырнул под дождь. Он долго больше часа слонялся по причудливым улочкам города и никак не мог найти то место, которая была обозначена в блокноте Фосса. Виктор не слишком хорошо знал Осло. Улица Апотыкергата, дом такой-то, квартира такая-то. Три раза он спрашивал путь, два раза при этом его безуспешно пытались ограбить какие-то обдолбанные фрики. Виктор даже не стал их уродовать, только лишь кинул в лужу. А в третий раз вдруг подвернулось счастье. Старушка Свид был совершенно сумасшедший, выгуливающий пуделя ночью под проливным дождём. Ада дала ему карту и нарисовала на ней карандашом точный путь. Через 10 минут Виктор был на месте и звонил в домофон. Дверь открыла Катрин. "Ну наконец-то, чёртов бродяга", сказала Ада. "Я уже собиралась ехать искать тебя. Проходи." Будь как дома.